Неудачный замысел Эта рецензия на книгу Майкла Бихи «Край эволюции» вышла в Нью-Йорк Таймс 1 июля 2007 года. Я ожидал, что вторая книга Майкла Бихи вызовет у меня такое же раздражение, как и первая. Я не ожидал, что мне будет его жаль. Первую. «Дарвиновский черный ящик», 1996 год, претендовавшую на научное обоснование теории разумного замысла, оживляла искра убежденности, пусть и ошибочной. Вторая — это книга человека, который сдался. Попавший в ловушку ложного пути собственного, довольно неразумного замысла, Бихи не оставил себе выхода. Пример для креационистов всех мастей – он отрезал себя от мира реальной науки. А реальная наука в лице его собственной кафедры биологических наук в Лехольском университете публично отреклась от него, разместив на своем сайте примечательный дисклеймер. «Хотя мы уважаем право профессора Бихи выражать свои взгляды, они принадлежат только ему» и никоим образом не разделяются кафедрой. Наша коллективная позиция состоит в том, что теория разумного замысла не имеет научного обоснования, не подвергалась экспериментальной проверке и не должна рассматриваться как научная. Как недавно написал чикагский генетик Джерри Коин в уничтожающей рецензии на труд Бихи в The New Republic, было бы трудно найти прецедент. Некоторое время Бихи делал неплохую карьерку на отщепенстве. Пусть от него отреклись его коллеги, но он не получал лестных приглашений выступать перед всей страной и писать для New йорк Таймс». Не их имена, а имя Бихи триумфально гремело в мемосфере. Но что-то пошло не так, особенно на знаменитом судебном процессе 2005 года, когда судья Джон Джонс III дал бессмертную характеристику вопиющей бессмыслица попытки внедрить теорию разумного замысла в школьную программу в Дувре, штат Пенсильвания. После своего унизительного поражения в суде Бихи, главный свидетель со стороны креационистов, мог бы пожелать восстановить свою научную репутацию и начать все заново. К несчастью, он зашел слишком далеко. Ему пришлось бороться дальше. Край эволюции стал халтурным результатом этой борьбы, и читать его неинтересно. Теперь мы не так часто слышим о нередуцируемой сложности, и на то есть причины. В дарвиновском черном ящике Бихи попросту голословно утверждал, что определенные биологические структуры — Например, бактериальный жгутик, крошечный пропеллер, с помощью которого бактерии плавают, должны были обладать всеми своими составляющими, чтобы начать функционировать, а, следовательно, не могли эволюционировать постепенно. Этот стиль аргументации остается столь же неубедительным, как и те времена, когда его предвидел сам Дарвин. Выдвигаются две конкурирующие теории — А и Б. Теория А объясняет множество фактов и подкрепляется горами доказательств. Теория Б не опирается на доказательства, нет даже попыток их найти. И вот обнаруживается единственный фактик, который А якобы не в состоянии объяснить. Даже не задаваясь вопросом, может ли объяснить его Б, Делается ошибочный вывод по умолчанию — теория Б должна быть правильной. Кстати, дальнейшие исследования обычно показывают, что А в конечном итоге может объяснить данное явление. Так биолог Кеннет Миллер, верующий христианин, который выступал от имени другой стороны в Дуврском процессе, замечательно показал, как бактериальный жгутиковый механизм мог сформироваться через известные функциональные промежуточные стадии. Бихи корректно подразделяет дарвиновскую теорию на три элемента — происхождение путем изменчивости, естественный отбор и мутации. Происхождение путем изменчивости не составляет для него проблемы, как и естественный отбор. Они являют собой тривиальную и скромную идею соответственно. Знают ли поклонники Бихи и числа креационистов, что Бихи принимает как тривиальный тот факт, что мы — африканские обезьяны, родственники мартышек и потомки рыб? Ключевой пассаж края эволюции следующий. На данный момент важнейший аспект многогранной теории Дарвина — это роль случайных мутаций. Практически все новое и значимое в дарвиновской мысли сосредоточено в этой третьей идее. Какое нелепое утверждение. Оставим в стороне историю. Дарвин не был знаком с генетикой и не придавал значения случайности. Новые варианты могли возникать случайно или могли быть приобретенными признаками, обусловленными пищей. Вот все, что знал Дарвин. Гораздо важнее для Дарвина был не случайный процесс, в ходе которого одни выживают, а другие гибнут. Естественный отбор, вероятно, самая эпохальная идея, когда-либо пришедшая на ум человеку, ведь она и только она, насколько известно, объясняет ту элегантную иллюзию дизайна, которая свойственна всем царствам живого и, между прочим, объясняет нас самих. Какова бы она ни была в принципе, идея естественного отбора не скромная, как и идея происхождения путем изменчивости. Но давайте последуем за Бихи по его уединенной садовой тропке и посмотрим, куда заводит его переоценка случайных мутаций. По его мнению, мутации недостаточно, чтобы стал возможным полный спектр проявления эволюции, которые мы наблюдаем. Это край, за которым должен вмешаться Бог. Отбор случайных мутаций может объяснять сопротивление малярийного паразита хлорохину, но только потому, что у подобных микроорганизмов огромные популяции и короткие жизненные циклы. А тем более, с точки зрения Бихи, эволюция крупных сложных существ, у которых популяции меньше, а век длиннее — не может состояться, так как ей не хватит сырья в виде мутаций. Если бы эволюционные изменения действительно ограничивались мутациями, а не отбором, это было бы верно как для естественного, так и для искусственного отбора. Разведение домашних животных опирается на точно такой же фонд мутационной изменчивости, как и естественный отбор. Так вот… Если бы вы захотели экспериментально проверить теорию Бихи, как бы вы поступили, вы бы взяли дикий вид, скажем, волка, который гоняется за оленями на длинные дистанции, и применили бы экспериментальный отбор, чтобы проверить, возможно ли вывести, скажем, упорного маленького волка, который охотится на кроликов под землей. Назовем его Джек Рассел-Терьером. А как насчет очаровательного пушистого ручного волка, который называется, к примеру, пекинесом? Или массивного лохматого волка, способного таскать на себе бочонок с коньяком? Волка, который отлично чувствует себя на Альпийских перевалах и, возможно, в честь одного из них и получил свое название Сен-Бернар? Теория Бихи должна предсказывать, что придется ждать до скончания века, Но необходимых мутаций так и не появится. Ваши волки будут упрямо оставаться неизменными. Собаки математически невозможны. Не уклоняйтесь от сути, возражая, что разведение собак — форма разумного замысла. Это и вправду так, в некотором роде. Но Бихи, проиграв спор о нередуцируемой сложности, теперь в отчаянии утверждает нечто совершенно иное что мутации в любом случае слишком редки, чтобы позволить сколько-нибудь значимые эволюционные изменения. От водолазов до йорков, от веморских легавых до водяных спаниелей, от долматинцев до такс, недоверчиво закрывая эту книгу, я будто слышу насмешливые гавканье и громкий пронзительный вой пятисот пород собак. Все они произошли, от лесного волка за столь короткий промежуток времени, что по геологическим меркам это мгновение. Если бы расчеты Бихи были верны, они бы одним махом нанесли поражение поколениям математических генетиков, которые неоднократно показывали, что темпы эволюции ограничиваются не мутациями. Бихи в одиночку выступает против Рональда Фишера, Сьюэла Райта, Холдейна, Феодосия Добржанского, Ричарда Ливонтина, Джона Мейнерда Смита и сотен их талантливых коллег и интеллектуальных наследников. Невзирая на неудобный факт существования голубей, кочанной капусты и голубей дутушей, весь корпус математической генетики с 1930 года по сей день совершенно ошибочен. Майкл Бихи, биохимик из Лехайского университета, от которого отмежевались в самом университете, единственный, кто провел правильные расчеты. Да неужели? Лучший способ для Бихи узнать это — отправить математическую статью, скажем, в журнал теоретической биологии или в «Американского натуралиста», чьи редакторы передадут ее квалифицированным рецензентам. Они, возможно, сравнят ошибку Бихи с убеждением, что невозможно выиграть в карты, не располагая идеальным раскладом. Но не будем додумывать за рецензентов. Я хочу сказать, что Бихи, как принято в гротескно неудачно названном институте открытий, необлагаемый налогом благотворительной организации, представляете? в принципе обходит процедуру рецензирования и через головы ученых, с которыми когда-то хотел числиться в одном ряду, обращается непосредственно к публике, которая, как известно, ему и его издателю недостаточно квалифицирована, чтобы его раскусить.